Глава сорок От волнения моя спина и ладони потеют. Пусть я нахожусь в своем офисе, в компании Леры, и к тому же одетая так, будто собралась просить прощения за участие в голой вечеринке, отчего-то все равно ощущаю себя так, будто Витя застал меня без трусов, сидящий на лице Рафаэля. «Привет!» Я поднимаюсь с места, тщетно пытаясь звучать невозмутимо. «А ты чего посреди рабочего дня?» «Неловко, на первый взгляд, только мне». Рафаэль приспокойно пьет кофе, будто в кабинете нас по-прежнему трое, а Лера выглядит так, будто находится на закрытом кинопоказе триллера, который ей очень и очень нравится. Рот приоткрыт, глаза возбужденно блестят, да и попкорн начнет запихивать в себя горстями. «Соскучился и решил сделать тебе сюрприз», — садит Витя, глядя на Рафаэля. «Но ты меня явно не ждала». Пока я подбираю ответ, более оригинальный, чем фраза «Да мы просто работаем», Рафаэль опускает кружку на стол и поворачивается к Вите. От немого столкновения их взглядов в воздухе моментально начинает искрыть. «Я заехал обсудить проект торгового помещения. У тебя есть возражения?» Криво усмехнувшись, Витя подходит к столу и бросает на него букет, будто прочерчивая границу между мной и Рафаэлем. Насколько я помню, тот проект давно закончен, и сотрудничать с тобой Агния больше не планировала. Мой рот распахивается в немом протесте. Как он? Зачем? Да, было время, я злилась на Рафаэля и делилась переживаниями с Витей, как с близким человеком. Но это не значит, что он имеет право использовать эту информацию против меня сейчас. Видимо, Агния передумала, раз уж я нахожусь здесь. По-прежнему, не моргнув глазом, произносит Рафаэль. Если тебе есть что мне сказать, можем выйти на улицу. Я приехал не к тебе, а к своей невесте. Тон Витя сочится извительностью и раздражением. С которой ты проводишь слишком много времени в последнее время. Что мне, разумеется, не нравится. Не вижу смысла куда-то выходить, чтобы это сказать. Витя, Рафаэль мой клиент. Для убедительности я поворачиваю экран ноутбука с открытым на нем файлом. А офис не место для выяснения отношений. Предлагаешь мне уйти? Он щурится. А ему остаться? Я растерянно моргаю, не зная, как быть. Витя явно пришел с мировой, и мне как минимум следует его выслушать, но и выставить Рафаэля, у которого и без того плотный рабочий график, будет нечестно. Не знаешь, кого выбрать? Голос Вити скачет от плохо сдерживаемого бешенства. Таким я его видела, пожалуй, лишь на заре отношений, когда за мной довольно настойчиво ухаживал парень курсом младше, с которым они едва не подрались. «Слушай, остынь немного». Рафаэль поднимается, полностью заграждая Витю собой. Раздается восторженное оханье Леры, и следующее, что я вижу, это то, как Витя держит Рафаэля за толстовку. «Думаешь, что я слепой? Ты неделю жил с ней в одном номере, и теперь таскаешься сюда, как приклеенный. Других дизайнеров в городе нет. Подкинуть тебе номера? Руки убери нахер, пока я тебе ебало не разбил». Медленно, не повышая голос, отсадит Рафаэль. «Три секунды даю». «Перестаньте, пожалуйста!» Взвизгиваю я, что есть силы, топнув каблуком. «Витя, хватит портить Рафаэлю одежду! Рафа, а ты перестань играть мышцами! Все присутствующие в курсе, что они у тебя есть! А ты, Лера, хватит пялиться с таким восторгом! Твой никчемный тюбик так и будет тебя обьюзить пока ты будешь кайфовать от склок!» Несколько раз моргнув, Витя медленно отходит назад. Лера, потопив взгляд, прячется за экраном. Рафаэль отряхивает одежду и забирает со стола телефон. «Я поеду!» Его взгляд мельком задевает меня. «В другой раз встретимся». Закусил губой, я киваю. Чувствую себя виноватой перед ним, но останавливать не решаюсь. Кому-то все равно нужно уйти, что я бы, кстати, сделала с удовольствием. Когда музыка ветра стихает, нахожу взглядом Витю. Безвольно опустив руки, он гипнотизирует плинтус. «Я бы никогда не приехала к тебе на работу, чтобы закатить скандал». «Тихо, — говорю я. Это было непорядочно» извини бесцветно отвечает он я просто постоянно думаю про ваш отдых и что у нас не клеится приезжаю мириться а тут он и даже это не повод чтобы устраивать потасовку рафаэль твой друг помнишь давай выйдем что ли витя оглядывается будто только что вспомнив о присутствии леры ненадолго заминка кивнув я снимаю с вешалки пальто сердце продолжает нервно колотиться Никогда бы не подумала, что буду претендовать на лавры Елены, развязавшей Троянскую войну. Роль самой красивой женщины на Земле больше подходит Лиане, но никак не мне. В молчании мы выходим на крыльцо. Сильный порыв ветра треплет волосы, забивая их в рот. Подозреваю хана моей укладки. Я тебя люблю и скучаю. Нахмурившись, Витя смотрит мне в глаза. Возвращайся домой. Будем ездить к твоей маме, когда захочешь и я разглядываю носы своих туфель. Что еще нужно для примирения? Любит, скучает, будет ездить к маме. Можно воспользоваться ситуацией и взять с него обещание дважды в неделю пылесосить. Умная женщина бы еще и модный фен под шумок выпросила. Я пока не готова. Я медленно поднимаю глаза. Хочу побыть с собой наедине и понять, стоит ли выходить за меня замуж. В том числе. Ты с ним спала? От неожиданного вопроса в подмышках начинает колоть, а щеки заливает густой румянец стыда. «С Рафаэлем? Нет. Разумеется, нет». «Но это не значит, что он не хотел». Сухо замечает Витя. «Я не идиот, Агния. Вы жили в одном номере, потом уехала, он вернулся за тобой следом. Теперь он таскается к тебе на работу. Это же Рафа, он не будет совершать столько лишних телодвижений без причины». «Рафаэлю нужен проект». Тихо, но твердо произношу я. Почему ты так уверен, что он во мне заинтересован и у нас что-то было? Ты две недели жил в соседней комнате от Лианы после того, как вы договорились о поездке у меня за спиной. Мне тоже нужно начать тебя подозревать. Я могу поклясться чем угодно, что с Лианой у меня ничего не было. Чеканит Витя, глядя мне в глаза. Навязчивая мысль о вероятности их интрижки, которую я старательно от себя отодвигала, в ту же секунду летит в тартарары. «Нет, Витя бы не стал. Они оба не стали бы. Дай мне еще пару дней. Мне нужно еще раз обо всем подумать». «Хорошо», — произносит Витя спустя долгую паузу. «И помни, что я по-прежнему хочу на тебе жениться». Кивнув, я вымучиваю из себя улыбку. Осталось спросить себя, готова ли я продолжить собирать его носки и дважды в год отдыхать в Турции.